В ушах стоял непонятный глухой гул. Казалось, будто с обеих сторон прислонили огромные раковины, которые вместо приятного шелеста моря выдают этот болезненный надрывный звук. Возможно, именно так звучит огромный трансформатор, если залезть, вопреки предупреждающим табличкам, в трансформаторную будку. Только потом вряд ли поделишься впечатлениями от его звука. Перед лицом что-то двигалось, но Леха никак не мог разобрать, что это. Наконец зрение кое-как удалось сфокусировать. Перед лицом двигался пол. Леха с трудом поднял голову и увидел двух милиционеров, тащивших его за руки». «А, оклемался дебашир, заметил один из них, пожилой, почти отеческим тоном. «Здесь посиди». С этими словами они усадили Леху на лавку у стены. Только теперь Леха понял, что оказался в коридоре, ведущем в танцевальный зал. Там, в зале, все так же играла музыка. Только доносилась она, как и слова милиционеров, сквозь толстые невидимые подушки из ваты. Да еще этот мешающий внутренний гул. «Что же ты хулиганишь?» — спросил, подсаживаясь рядом, второй милиционер. «В своем районе, поди, так не ведешь себя. Ты откуда?» Леха вдруг забыл, как называется его городок, и лишь неопределенно шевельнул разбитой рукой. «Ясно». Я и говорю, не местный. Нет, чтобы к себе на танцы. Ты к нам за приключениями», — пожурил милиционер, доставая пачку дуката. «Сигарету хочешь?» «Не курю», — выдавил Леха, чувствуя, как с трудом шевелятся губы. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», — сострил первый милиционер, окидывая Леху насмешливым взглядом. «Ладно, забирать мы тебя не будем». Хоть по-доброму в отделении бы тебя до утра. Да черт с тобой, праздник все-таки. Отдышись и вали домой. Понял намек. Леха кивнул, желая только одного, чтобы его оставили сейчас в покое. Удовлетворенные такой сговорчивостью, милиционеры побрели в сторону выхода. Леха закрыл глаза и привалился к стене, ощущая полное отупение сродни тому, что испытывает явно перебравший человек. «Ну, наконец-то я тебя нашла!» Маленькая брюнеточка появилась неожиданно, совершенно искренне ужасаясь. «Кошмар! Что эти гады с тобой сделали, бедненький?» «За что нас?» — поинтересовался Леха почти безразлично. «Да Ленка раньше с одним тут у нас крутила, а сейчас они расстались, а он ей жизни так и не дает», — пояснила брюнетка. «Мы хотели предложить вам свалить с дискотеки, да не успели». «Ну да». Леха попытался усмехнуться, но подсохшая губа снова лопнула, брызнув кровью, и он оставил попытки съязвить. «А где Миха с Серегой?» «Они вроде там, в холле были». Брюнетка вскочила с лавки. «Я сейчас приведу!» Леха уже начал приходить в себя, как ему показалось. По крайней мере, он не чувствовал ни особой боли, ни каких-либо других серьезных неудобств. Силы возвращались к нему, неся ощущение, что не все так плохо в жизни. Зато эта брюнеточка уже готова и пожалеть, и позаботиться». «Похоже, родителям не видать сына сегодня». Леха поднялся и поплелся за упорхнувшей брюнеткой. «Леха!» — окликнул его довольно бодрый голос друга. «Ну ты красавчик! Этого волосатого, с которым ты схлестнулся, первым на скорой увезли. Ты ему челюсть сломал, кажется, а то и чего похлеще. Ты, кстати, себя еще не видел? Девчонки, дайте ему зеркало». Леха обернулся на голос и опешил. Миха действительно выглядел весьма живописно. Явно сломанная переносица, справа и слева от которой уже начали набухать отеки, гематомы по всей морде, запекшаяся кровь на губах, разорванная рубашка и разбитые в кровь кулаки. Гладиатор после битвы, да и только. «Ты на себя посмотри!» Выдавив все же улыбку, парировал Леха. «Идущие на смерть приветствуют тебя». «А Серега как?» «Он-то легче всех отделался. Его почему-то практически не били», кивнул на сидящего рядом друга Миха. «Надо быстрее соображать», возразил Сергей. «Ты ведь Леха тоже прорваться пытался?» «Пытался», кивнул Леха. «Вы мне лучше не про то, что было расскажите. Об этом мы завтра поболтаем. Вы мне лучше скажите, что дальше делать будем. Все кончилось или нас отсюда не выпустят? И где твоя Ленка?» «Да никому мы больше не нужны», — набычился Миха. «Ленка где, не знаю, но, как понимаю, нам сейчас ее искать не резон. Убьют нафиг вообще. Надо потом с пацанами сюда подъехать, перетереть, а сейчас валить домой». «Вот так всегда», — завелся Леха, ощущая нездоровое возбуждение, близкое к куражу. «Собрались отдыхать, а чуть что не так пошло сразу по домам». «Хорош тебе, Леха, кончай прикалываться», — одернул друга Миха. «Ты действительно на себя посмотри. У тебя глаз-то целый, а то я его вообще не вижу». «Главное, чтобы я видел», — хорохорился Леха, неожиданно почувствовавший приступ головокружения и тошноты. «Один момент». Он попытался найти поблизости туалет, но не успел, и его вырвало прямо в коридоре Дома культуры. «Ну ты, блин, даешь», — потянул его за руку Миха. «Да у тебя сотряс конкретный». «Тебе сейчас отлежаться, малек, надо!» «Поехали потихоньку домой!» Кураж закончился, и Леха покорно последовал за заботливым другом. Прощаясь у ближайшей остановки трамвая, брюнеточка поцеловала Леху в щеку. «Отлежишься?» «Заглядывай в гости. Вот мой телефон», — сказала девушка, засовывая ему в карман оторванную от сигаретной пачки фольгу с написанным на бумажной стороне телефоном и именем. «Катя». «На днях позвоню», — заверил Леха, ни на миг не сомневаясь в своих словах. Дорога до дома была довольно долгой. Шум дискотеки, подружки, кураж — все это осталось позади, уступив место появившейся боли. Дома родители испуганно суетились вокруг сына. А утром Леху увезла скорая.